Сказка о том, как Пудель вернулся в лес. Однажды самка Пуделя попала в лес, и волк, прежде чем разорвать ее в клочья... Нет. Чтобы было потомство, он не должен был рвать ее в клочья. Все было так. Когда волк встретил Пуделиху, он был очень сытый. И вместо того, чтобы разорвать ее в клочья, он... Нет. Тоже не годится. Как бы Пуделиха выжила в лесу, нашего детенышей, она бы и кость не смогла себе найти. Было так. Однажды пудель попал в лес. Это был самец, и он встретил волчицу. Волчица была сытая, и у нее была течка. Она позволила пуделю покрыть себя, а потом разорвала его в клочья. Пух так и разлетался во все стороны. А через 9 месяцев... Или сколько там волчицы вынашивают своих детенышей? На свет родились волчата с белой кудрявой шерстью. Натурально, волки в овечьих шкурах. Так, спустя много тысяч лет, Пудель вернулся в лес.